Нила поклонился еще почтительнее. Для меня истинное счастье познакомиться со столь редкостной персоной. В бытность мою студентом Московского университета у нас был один юноша, много моложе и смышленнее нас. Ему едва сравнялось 13, а всем нам, прочим, было кому 16, а кому и 20 с хвостом. Но говорить так осмысленно и складно в неполные 7 лет. Поистине это достойно восхищения. Благодарю. Митя опять поклонился, подумав, что среди бревенчатых стен убогой избушки эта церемонность выглядит пристранно. Но у меня совершенно неотложная... Он умер, бедняжка. Вздохнул старик, печально покивав каким-то своим воспоминанием. От мозговой горячки так и не достиг четырнадцатого дня рождения. А какой мог вырасти талант? Сколько бы пользы принес отечеству и, быть может, даже всему людскому роду. Дождавшись паузы, Митя открыл рот, чтобы объяснить про пикинское злодейство и отчаянное положение павлины Хавронской. Но Данила снова заговорил. «Жаль, что я не остался в стенах университета и не посвятил себя науке с ранних лет. Сколько времени потеряно попусту? Увы! Родитель с рождения записал меня в Семеновский полк и терпел мое учение лишь до тех пор, пока не открылась вакансия при дворе». Только тут он и спохватился, что не дает гостю и рта раскрыть. Виновато улыбнулся, а улыбка у лекаря поневоле, как он сам себя аттестовал, была мягкая, славная. Прошу покорно простить, что болтаю без умолку. Одичал тут, отвык без образованной беседы. Ко мне сюда заглядывают разве что местные поселяния, а какой с ними разговор. Вы уж, любезный господин Карпов, потерпите мою словоохотливость некоторое время. Вскоре я наговорюсь в досталь и умолкну. Что ж, рассудил Митя, так и в самом деле будет резонней. Известно, что не выговорившийся человек и слушает менее внимательно, а до утра дармес с дороги никуда не денется. Времени довольно. И какова была вакансия, которую при дворе сыскал ваш батюшка? Спросил Митя на правах знатока. Благодарю. Последняя относилась к предложенному угощению. Хозяин налил из котелка пахучего ягодного взвару, придвинул хлеб, ту и сок с медом. Ох, как оказывается, есть-то хотелось. После холодования. После страхов. Данила сел напротив, отщепнул кусочек от каравая, но Дарта так и не донес. По тем временам должность была не из завидных. Письмовником к Великой княгине Екатерине Алексеевне. Она почиталась при дворе фигурой малозначительной даже достойной жалости при этом то супруге. Это уж после все узнали. Какова она, Катрин Легран, Екатерина Великая. Это Вальтеру я так назвал, да? Ставил Митя. Надо же было показать ученому человеку, что он не только говорит осмысленно и складно, но еще и чтит великих людей современности. Да, старый листец выразился именно так. Он думал, что ведет переписку с мудрейшей женщиной, на самом деле письма составлял я. Ибо Екатерина не гораздо знала письменный французский, да и собственных мыслей имела немного. Я же в ту пору состоял при ней камер с секретарем. Сказал и смутился. Видно, подумал, что его слова звучат хвостовством. «Ах, друг мой!» Камер-секретарь, ни разум весь какая значительная должность, и высокого чина к ней не полагается. Хотя, с точки зрения многих состоять, при монархии уже само по себе есть высочайшие звания. Бедные мотыльки! Сколько их опалило крылышки, а языки всего ложного пламени, и хуже того, сожгло свои души. Если бы вы когда-нибудь увидели Екатерину вблизи... Для вас с вашим умом и проницательностью не составило бы труда разглядеть ее внутреннюю суть. Это не глупая, но и не умная, не злая, но и не добрая женщина. Единственный талант который заключается в безошибочном нюхе. Она умеет угадывать чай неактивной фракции еще прежде того, как эта часть общества сама о них догадается. Вот в чем состоит истинный дар прирожденного властителя. О том, что государуни он видел ближе, чем любой камер-секретарь, Митя благоразумно промолчал. На неизвестно, чем вызванную убежденность в своей проницательности скромно потупился. Но последнее суждение диковинного лекаря заставило его наморщить лоб. «В самом деле?» — спросил он. «Вы полагаете, что вся суть власти в умении угадывать желания подданных? А что это за активная фракция, о которой вы впомянули? Властителю довольно угадывать чаяние не всех подданных, а лишь той их части...